Глава 9. О случайностях и социальной пользе отдельно взятых демонов. В горницу вошел негр, румяный смороза, мороза, о тяжком бытии негров в Древней Руси. Наум Егорович в участке оказался случайно. Отпуска по состоянию душевного расстройства ему не дали, верно решивши, что не так сильно он расстроился. обойдешься. Начальство глянуло недобро и, вздохнув, смягчилось. «Два дня тебе и твоим отгулы. И смотри, что без историй...» Наум Егорович прям так и решил, что без историй... И супругу обрадовал, что, мол, выходной и настоящий, и можно ехать смотреть то ли диваны, то ли рестораны, то ли еще чего из нужного. А она взяла и обрадовалась, план вон составила, и даже с великой радости приготовила на завтрак оладьи пышных и воздушных. И прям даже поверилась, что день этот в самом деле будет выходным. Настроение появилось, а с ним ему слишком заказать столик в ресторации, какой-нибудь, чтоб модная была, но не слишком пафосная. Супруга давно обижалась, что никуда-то они не ходят. Вот самый случай пойти. И до того на ум Егорович вдохновился, что прямо даже фантазировать начал, как он цветов купит, как пойдут они и будут сидеть, фуаграф кушая, запивая вином и вспоминая о годах молодых или еще каких благоглупостях. В общем, из-за фантазии этих и расслабился он, или последствия ментальной атаки. Главное, что когда Евдокия Матвеевна полезла за кошельком и обнаружила в сумочке отвратительного вида дыру, он даже не сразу сообразил, чего произошло. «Обокрали?» — произнесла она с превеликим удивлением. «Наум, меня обокрали? Нас обокрали?» и посмотрела так растеряно-растеряно, и даже заморгала, что было верным признаком расстройства. «Хе, смотреть надо лучше!» С раздражением произнесла девица, которая стояла в очереди за Евдокией Матвеевной. «Нам, как же так? Что теперь делать?» «В полицию идти!» Девица выдала пузырь из жевательной резинки. «Хотя, вряд ли помогут. Но хотя бы карточку заблокируйте и заяву напишите». А то наберут потом по паспорту кредитов, во век не отмажетесь. Первым желанием было позвонить Пашке Сапегину, верному заму, чтоб собрал ребят и немедленно вез разбирательство учинять. Но желание это Наум Егорович подавил на корню Во-первых, кого бить неясно. Во-вторых, даже если было кого, то оно незаконно напрочь. Наумушка, в полицию да. И, приняв решение, Евдокия Матвеевна решительно двинулась к полицейскому участку. А Науму Егоровичу только и осталось, что за нею следовать, кляня себя, на чем свет стоит. Вот что мешало даже не прихватить простенькую защиту, а попросить, чтобы ее сделали. Алёшка вон, штатный артефактор, не пусть не откажет. Наум Егорович знает, что он и заказы на стороне берет небольшие, чтобы под закон не попасть, а оно-то... В участке было тихо и сонно, и заявления сперва принимать не хотели. А потом вот... «Наум, ты что ли?» По коридору неспешно плыл человек, с которым Наум последний раз встречался лет десять тому. «Какими судьбами?» «А, Степан, да вот... Евдокийушка, ты все хорошеешь?» Сам Веселовский за прошедшие годы сделался широк, округл и вальяжен. Кошелек украли», — пожаловалась Евдокия Матвеевна, чуть прищурясь. Она Веселовского, говоря по правде, несколько недолюбливала. «В торговом? Вот совсем страх потеряли!» «Ничего, ты скажи, какой кошелек был, а мы разберёмся!» «Якимчик, найди кого!» «А ты, Наумушка, где сейчас?» «Да вот, слыхал, что в силовиках? Или на покое уже? Время-то? Вроде того!» Веселовский хохотнул и хлопнул по плечу. «Позвал бы к себе, да только не подхожу. Ага, ты у нас всегда был рисковат, а работа на местах от людей гибкости требует. Николай Егорович, в коридоре появился новый человек. Там это, там от Сиплова пришли». «Чего?» Веселовский нахмурился и нервно так покосился на Наума Егоровича. «Признаваться?» Чего? Да Петька, который бригадиром, он частуху гонит, и остальные тоже кивают, и... Наум, у нас тут ЧП, как видишь, давай в другой раз. Сколько денег было? Скажи, я дерну людишек, все компенсирую извиняться. Погоди. В затылке нехорошо засвербело, а в ушах будто тренькнула треклятая арфа. И ноги тоже заныли, напоминая, что пусть Наум Егорович себя старым и не считает, но у организма на сей счет другое мнение имеется. Что за сиплый? Да, предприниматель один из местных, небось, очередной конфликт производственный. Взгляд Веселовского заметался. Да какой конфликт? возмутился дежурный. Петька его реально сливает. Заткнись, рякнул Веселовский. Разберемся. Разберемся. Наум Егорович вытащил из кармана удостоверение, которое ткнул сперва полицейскому, а потом и Веселовскому. «Ну, ведите, показывайте ваших гостей». «Наум, ты б не лез в эти дела». Веселовский чуть с лица побледнел и к галстуку потянулся. «А ты б не мешался». «Ты, ты не понимаешь, это люди, такие люди, такие, которые тебе часики подарили или машинку». Твоя ж чёрная перед участком. Наум, вот ты всегда так. Сам не живёшь. И другим. Евдокия Матвеевна тяжко вздохнула и, вытащив телефон, который носила в кармане, а потому и уцелел он, ткнула в кнопку. «Пашенька», — сказала она, «тут, кажется, ребятки ваши нужны. Вы подъезжаете к... А, уже определили? Недалеко? И отлично». «Наум, вот сволочь ты!» — выдохнул Веселовский плетнее. «И ты, Дуська!» «Да, а была А Евдокия Матвеевна покачала головой и, присев на лавку, сказала. «Наумушка, ты мне только такси вызови, когда ребятки подъедут, а то чую, что надолго вы и до диванов не дошли, а там же акция!» Надолго. Наум Егорович глядел на притоголового типа, который медленно, с чувством, толком и, кажется, немалым удовольствием, рассказывал о своих грехах. Под запись рассказывал подробно и, судя по виду, останавливаться не собирался. Чего это с ним? Пашка прикатил быстро. И ребятки с ним. Пусть без формы гляделись они не так грозно, но участок перекрыли. Да и Веселовский, не дурак, сообразил, что ветра поменялись, и сам каяться начал. «Не знаю. Анализы крови возьмут и с Веселовского, и с этого, и с остальных, которые от Петра Пересветова по кличке Святой мало отставали. И ведь вскрывалось. Воровство — это ерунда, мелкое, зло, привычное. А вот грабежи, разбойные, мошенничество в особо крупных, хотя и не Пересветовым совершенное. Но три центра координационных святой уже слил. И смежники вон подмоги запросили, боясь, что собственных селенок не хватит. И обзвончики, и обнальщики, и прочая всякая нечисть. Притоны, чёрные и серые риэлторы, а главное, подпольные публичные дома и торговля людьми. Наум Егорович обтёр испарину со лба. Святой давно уже наговорил на вышку, но это его, кажется, не смущало. «Доброго дня, Наум Егорович!» По вчерашнего знакомца Наум Егорович не удивился. «Скорее бы удивился, не появись тот!» «Мне тут сказали, что у вас имеет место необычное происшествие». Еще какое! Вон пришли, каются!» «Это необычно?» «Добровольно, в подробностях и сразу с десяток человек!» Наум Егорович хмыкнул и уточнил. «У одного рука сломана». Еще один, только писать может, почему-то не говорит. Интересно, Тип достал из кармана свою штуковину, которая пикнула, а затем вдруг задребезжала низко и протяжно. А на конце ее вспыхнул алый огонек. Очень интересно. Это они нашего менталиста нашли. Наум Егорович поглядел на святого, который морщил лоб, искренне стараясь вспомнить паспортные данные, перепроданных в рабство девиц. «Полагаю, что да». И засевшая еще с прошлого раза мыслишка, что вот не надо этого менталиста искать, окрепла и переросла в твердое убеждение. А этот вот поднял свой аппаратик и добавил призадумчиво. «И он, похоже, ко всему прочему, демон?» «Что?» Святой был целым, да и остальные тоже прибыли в полной комплектации организмов, и сигнала тревоги не звучало. Даже в сетях было на диво спокойно, разве что пирамидофилы, снова с пирамидофобами, войну начали, обсуждая вред и пользу, которую приносят городу торговые центры Милецких. А также новое расположение стихийных энергетических дыр, мертвых зон и участков с повышенным уровнем солнечного облучения. Об этом Пашка сказал тишком так. И добавил, что лично он полагает, что все херня, но ну уж больно она там у них занятная. Но суть в ином. Суть в том, что демоны, они ж не приходят бандюков перевоспитывать. Демоны, они там хаос сеют, несут ужасы, разрушения, а тут какой-то неправильный демон. Но если так, то социально полезный. Прибор улавливает остаточные эманации, а вот уровень определить сложно. Тип задумчиво постучал по припорчику. «Ничего, вот найдем, тогда и выясним. А ведь Наум Егорович, если так-то, давно о пенсии подумывал. В последние минут пятнадцать так и вовсе всерьёз. Искать они собрались, демоны-менталисты». «Слушай, надо было спросить, откуда они взялись». Данил еще оглядывался, хотя бандиты убрались, и вовсе на парковке стало тихо и спокойно. Ульяна очень надеялась, что все, что на этой парковке происходило, камерой не записали, потому что если вдруг записали, то, то надо будет объяснять. Или нет? А раз бандиты убрались, то почему бы по центру и не погулять? Исключительно для успокоения нервов, и чтобы вату новую купить». «А и без того понятно», — сказал демон, засовывая портфель в подмышку. «Ведьма прислала». «Это ты про нашу тещу будущую?» «Да». «А как у демонов вообще к тещам относятся?» «Да по-разному. Чаще всего тещи уже живут в чьих-нибудь гаремах». «Хм, мысль, однако». «Но бывают иные ситуации. Самое распространенное это ранее вдовство. К сожалению, жизнь демона полна опасностей, да и специфика характера не способствует долголетию. «Васенька, ты так интересно рассказываешь!» Ляля держала огромное облако сахарной ваты, от которой отщипывала по кусочку и отправляла отщипанное в рот. «Если у женщины есть сын, которого не убили при дележе наследства, она остается с ним. Если ей повезло стать матерью наследника, она получает должный почёт и уважение». Сын возводит для матери отдельный дворец, у темнейшего их несколько. У него несколько матерей? Нет, у него есть матушка. А еще две бабушки и несколько прабабушек. Все же демоницы живут куда дольше демонов. И каждый по дворцу? Да, в отдельном доминионе. По его словам, это было наилучшим решением. Главное — выбирать доминионы равноудаленные, с нестабильной связью и проблемными дорогами. Ульяна мысленно представила два дворца, стоящих на разных концах города, и согласилась, что это довольно разумно. Потом раздвинула дальше, поместив соседние области. А потом уж вовсе разошлась от души, перенеся несуществующие дворцы к реальным границам империи. А Матушкин — на берег Белого моря. Она всегда мечтала жить на берегу океана, прям даже захотелось пожелать». Но когда сыновей нет, то женщина вправе выбрать ту из дочерей, муж которой занимает более высокое положение в обществе, и наносит ему визит. Который, как понимаю, затягивается? Да, пока другой зять не сделает более успешную карьеру. Вот знаешь, Уль, не сочти, конечно, за критику, и к тебе это не относится, но на месте зятьёв я бы не спешил с карьерой, если так-то. Да... Вполне серьезно отозвался Василий. Такая проблема тоже имеется. Вот, например, старший палач отца долго отказывался менять должность, не без основания, опасаясь, что сделавшись главой креативного отдела корпорации, он обретет немалую привлекательность в глазах матери его жены. А он ее весьма опасался. <сосы> Бедненький, <сосы> пожалела демонического палача Ляля. <сосы> Это ж палач. Ульяна поглядела сукоризной, но зря. «И что? Мало ли какая у человека работа? Может, в душе он хрупкая и ранимая личность, которая не способна жить в состоянии постоянного стресса и удушающей атмосфере негативизма?» Василий даже споткнулся. Именно так он и сказал. «Какая, однако, тонкая душевная организация у демонических палачей!» «И вообще, Ульяна, нехорошо оценивать личность по профессии или видовой принадлежности?» «Ты издеваешься?» Аляля показала язык. Не обращай внимания, это шурсалк, чего в мозгах мелькнуло, то на язык и Дядя Женя шел рядом и тоже вату ел, но не щипая, а прямо кусая огромное облако. А Ульяна вот без ваты. Она вроде бы и не хотела, когда спрашивали. Конечно, не хотела, потому что только вот ее в заложники взять хотели, потом драка, и этот, который на лялю напал, и от того Ульяна вся на нервах была, а они вату. Ваты не хотелось, а теперь вот захотелось. «Уль, ты чего?» Милецкий дёрнул запретку волос. «Может, его превратить? Не в козла, потому что козлов в хозяйстве и вправду перебор. Тем более те два спокойные, почтенные. А от Милецкого что-то подсказывало. Неспокойствие, почтенности не дождешься. Обязательно влезет во что-то всеми, пока теоретическими, копытами». Ваты хочу». «О, фигня вопрос сейчас». — Вася, чего? Как уговорил? — Да, встретился с этой дамой. Действительно, весьма впечатляюще оказалась. Бухгалтерию теперь возглавляет. Надеюсь, они с отцом найдут общий язык. — Бухгалтерия — это серьезно. Я их там сам боялся всегда. Они вроде вежливые, улыбаются. А глянут и всё, кишки сами узлом завязываются. — Так, подержи. Он отцепил Ульяну, попытавшись сунуть ее руку демону который резко поднял портфель и поинтересовался. «В этом есть необходимость?» «Прямой нет, но мне спокойней. Я вот куплю. Ты будешь?» «Это как-то недостойно». Василий покосился на Лялю и не слишком гигиенично в процессе поедания. Потом посмотрел на дядю Женю. «А вы будете?» «Буду, конечно, чтоб не выделяться». «Тогда и я». Кажется, предлог всецело Василий удовлетворил. Единичная особь, не следующая за действиями основной группы, привлекает больше внимания. А потом помолчал мгновение и признался. «Я сладкое люблю, особенно после переживаний». «За меня переживал?» — восхитилась Ляля. «Нет, за честь роты. Мне раньше никогда не случалось драться. И готов признать, что реальный опыт сражения разительно отличается от всех описаний, которые мне доводилось читать». «Понимаю». А это, заметь, тебе еще по морде никто не дал. Не уверен, что хочу настолько расширять данный опыт. Телефонный звонок прервал разговор, и Милецкий, вот хоть для разнообразия звонили не Ульяне, поднял трубку. Да, сказал он, и тут же выпрямился. Стас, ты? Стас, что? Как? Да сейчас я. Стас! Стас, чтоб тебя? и трубку убрал. Отключился. — Что-то случилось? — не перехотелось ваты. — Да, кажется. Стас просил его вытащить, а потом вот отключился.